Сорок седьмое. Январь двадцать Продолжение. Отсюда бесконечность работы, длительность стоящих перед нами задач и крайняя ценность времени, ибо перед нами беспредельность. Казалось бы, куда спешить, если впереди вечность? Но спешность нужна, ибо миллионы узников томятся в темницах, в тяжких оковах. Разве не поспешим в виде страдания ближних? Сострадание ко всему, что бьется в тисках низшей материи, является ключом к действиям нашим. Если дана доктрина сердца, то можно дать и доктрину сострадания как основу, на которой зиждется братство. Хозяин Земли является также ее планетарным тюремщиком, но мы даем ключи каждому заключенному. Но этот ключ от своей собственной темницы каждый должен сам взять в свои руки и повернуть его в замке, открыть тяжкую дверь и выйти на простор беспредельности в пространственный океан жизни. Конечно, течение планетной жизни направляем мы. Люди беспрерывно его нарушают. Мы беспрерывно исправляем нарушения и направляем снова. Задача трудна тем, что закон свободной воли человека не должен быть нарушаем. Нарушение чужой воли накладывает тяжкие путы и гири на ноги нарушителя, ибо, нарушая волю другого, нарушитель берет на себя его карму для неотменного и неизбежного изживания ее собою на себе. Если бы нарушители чужой свободной воли человека знали, какой груз возлагают они на себя за тех, чью волю они попирают, Никто никогда не стал бы нарушать этого великого космического закона. Когда ученик добровольно передает волю свой владыке, не нарушение происходит, но слияние или гармонизация воли, ведущей с сознанием того, кто исследует. Поэтому наша задача ⁇ привести человечество к пониманию космических законов и к добровольному устремлению сознаний по путям высшим. Мы в твердыне наметили план эволюции и зовем человечество устремить по этому каналу свободную волю свою. Но глухие уши людей, и молчит сердце человеческое. И сколько страданий надо пройти, чтобы открылись глаза и уши, и зазвучало сердце. Но мы на великом дозоре ждем и радостно встречаем каждого, открывшего глаза свои. Глаза сердца и ни одного пробудившегося среди миллионов не оставляем без помощи и руководства. По морю житейскому во мраке бродит наш луч, ища поднятые головы. И ни одна поднятая кверху не ускользает от орлиного глаза. Но свою голову должен каждый поднять сам. Не увидит луча сознание, устремленное вниз и смотрящие на землю. Те, кто в луче, оберегаем. Невидимые помощники наши из тонкого мира помогают нести задачу охраны устремившегося сознанием. Степень осознания луча и приятие его по сознанию. Для принятия луча требуется его ассимиляция и перерождение организма и оболочек. От солнца идут лучи. Твердения наши — это солнце планеты, духовное солнце. Из нее неустанно льются лучи, трансмутирующие весь микрокосм вашей планеты. Не увидеть солнца, не подняв головы и не встретив его луча, невидимые и неощутимо тверды не людям, ибо головы их к земле прикованы и опущены вниз силой ее притяжения. Притяжение ниши материи надо нейтрализовать, и в этом мы полагаем. Тяжелые частицы в микрокосмах человеческих Земле соответствующие являются объектом притяжения земными лучами. Человек-микрокосм свой от тяжких нежитых частиц должен освободить, Они как балласт на воздушном шаре или канат, которым он привязан к Земле. Надо или сбросить балласт, или перерезать канат. Магнит тверды не мощен. Но основной металл должен быть выкован духом самостоятельно, иначе нет притяжения. Тайна металлов имеет прямое и непосредственное отношение к духу человеческому и элементам, притягиваемым зерном духа в орбиту микрокосма. И тут также проявляется закон соответствий. Луч владыки у тех, кто его получил, регулирует поступление элементов. Об уравновешивающем действии луча подумаем. В луче владыки все для тех, кто его осознал.